Глава 76. Снижение смертности стало еще более заметным после 13 сентября, и в душах менгерцев забрезжила надежда. Почему же эпидемия пошла на спад? Историки уделяют много внимания этому вопросу, поскольку именно благодаря карантину на свет появилось бессмертное менгерское государство. По нашему мнению, успех в борьбе с заразой имел следующие причины. Строжайший контроль за соблюдением карантинных запретов, вплоть до стрельбы в нарушителей, гибель шейха хамдуллах от чумы и высочайшая смертность, возможно, сыграли свою роль и некоторые другие факторы, в том числе естественные, о которых у нас до сих пор нет достоверных сведений, например, снижение вирулентности чумной бактерии или загадочное исчезновение крыс. Но сейчас мы хотим подробнее остановиться на одной весьма действенной карантинной мере. В начале эпидемии всех мусульман, скончавшихся в Арказе, обмывал в Гасельхане мечети слепого Мехмеда Паши высокий, тощий человек по прозвищу Цирюльник. На самом деле он никогда никого не стриг и не брил. Цирюльник работал по всем мусульманским правилам. Сначала обтирал губы, ноздри и пупок покойника, крепко намотанные на палец тряпкой, а потом намыливал тело мылом из менгерского оливкового масла и смывал пену, не жалея воды. С покойницами ту же процедуру проделывала пожилая тетушка, которая за несколько лишних курушей могла добавить в воду ароматные розовые лепестки. Поскольку в первые дни чумы доктор Никос приказал дезинфекторам обрабатывать гасильханелизолом, ни цирюльник, ни тетушка не заразились. А работа у них все прибавлялась, так что они стали брать себе помощников и обмывать покойников торопливо и не так, тщательно, как прежде. Доктор Нури помнил, какие яростные споры разгорались в Хиджазе из-за запрета на обмывание умерших от холеры между их родственниками-арабами и выступающими от имени Османской империи врачами, французами, греками и турками. Сам он еще тогда предпочитал смотреть на эту проблему сквозь пальцы, так же поступил и здесь. Вместо того, чтобы спорить до хрипоты об исламских и карантинных правилах, и лишний раз злить правоверных, лучше было, заплатив обмывателям несколько курушей, убедить их выполнять свою работу менее усердно. Цирюльник, его сотоварищи и сами боялись заразиться, так что легко согласились упростить и ускорить традиционную процедуру. На некоторое время обмывание вселяющих ужас, перепачканных блевотиной и мокротой покойников, от некоторых уже шел смрад разложения, Свелось к тому, что их окатывали ведром кипяченой воды. Затем трупы выносили на задний двор, обсохнут на солнце, туда же сходились и кошки, после чего облачали в саван. На второй неделе карантина отказались и от саванов. В те же дни, найденных на улицах ничейных покойников, стали сразу без обмывания хранить вызвести. Однако, несмотря на упрощение процедуры и постоянную дезинфекцию, В последние дни османской власти от чумы умер один из недавно принятых на работу помощников. Впрочем, он мог заразиться и у себя в квартале. А вскоре после провозглашения свободы и независимости, знакомый всему Арказу Цирюльник. После этого командующий и доктор Нури приняли решение запретить обмывание трупов. Однако официально об этом объявлять не стали. Просто на дверях гасельхане появился висячий замок. Начались препирательства и ссоры, многие верили, что если их близкого похоронят без обмывания, на том свете ему трудно будет доказать, что он не грешник, другие просто не могли смириться с нарушением традиций. После прихода к власти шейха Хамдулаха и распуска карантинного комитета вышел запрет хоронить покойников-мусульман необмытыми, причем обмывание требовалось совершать в соответствии со всеми предписанными исламом правилами читая приличествующие случаи молитвы. По нашему предположению, это решение стоило жизни 20 с лишним работникам Гассельхане. Еще в первую неделю правления шейха стало ясно, что если не проводить дезинфекцию и обмывать трупы как положено, заразиться можно очень быстро. После того, как заболело три обмывателя, их сотоварищи, которые так и так не успевали справиться со всей обрушившейся на них работой, просто разбежались. Зная, что шейх Хамдулах придает этому очень большое значение, Неметуллах Эфенди обратился к муфтиям и к макамам других городов с просьбой направить в Аркас добровольцев. Более половины новоприбывших, многие из них действительно были готовы к самопожертвованию ради своих братьев-мусульман, вскоре унесла чума. К тому времени уже весь остров знал, как опасно обмывание по всем правилам так что новых добровольцев найти было непросто. Сначала в Гасельхане отрядили трех солдат из гарнизона. Когда же двое из них умерли, полицейским из северных городков был дан приказ хватать первых встречных и записывать их добровольцами. После тюремного бунта покойников некоторое время обмывали сбежавшие из крепости убийца и насильник, и никого уже не смущало, что им неведома ни одна молитва. Но и они умерли. К трагедии добровольцев часто обращаются историки и политики, желающие разобраться в причинах тех бессмысленных крайностей, до которых дошел режим шейха Хамдулаха. В краткий период пребывания на посту премьер-министра Наиб Неметуллах Эфенди насильно отправлял в Гасильхане добровольцев из Теке, враждебных тарикату халифие, тех, кого шейх Хамдулах называл безбожниками. По мнению некоторых историков, их гибель от чумы не следует расценивать как следствие невежества и религиозного идеализма, поскольку фактически это было хладнокровно спланированное убийство. Но хуже всего, на наш взгляд, было то, что все эти добровольцы разносили чуму по городу и по всему острову. Проработав весь день в Гасельхане, на ночь они возвращались в свои теке и заражали других мюридов. Смертность от чумы в теке и кварталах, где они были расположены, начала расти в геометрической прогрессии, но никто не решался даже заикнуться об истинной причине этого, хотя она и была очевидна. На самом деле очень многие дервиши, даже те, кто не верил в микробов и действенность карантинных мер, в глубине души понимали, что происходит, но необъяснимым образом хранили суровую верность установленным правилам и продолжали обмывать мертвых. Историк мингерской медицины Нуран Шимшек Доказала с цифрами в руках, что некоторые работники Гасельхане, в особенности из стыке Рифаи, умудрялись даже повторно заражать больных, лежащих в саду их обителей. Весьма вероятно, что и шейх Хамдулах подхватил заразу от благочестивых и набожных обмывателей покойников, поскольку трое из них, два юноши и толстый старик, ночевали в каменном доме, расположенном в двух шагах от скромной хижины, совсем не похожий на резиденцию главы государства, где жил высокочтимый шейх. На исходе 24 дней правления шейха Хамдулаха и Немитулаха Фенди в садах-теке на пустырях и на улицах творилась такая чумная анархия, что сегодня уже невозможно установить, от кого, кому и где передавалась болезнь. Многие молодые дервиши в ужасе бежали из своих теке в горы и пытались там выжить, питаясь инжиром и грецкими орехами. Заняв пост премьер-министра, доктор Нури немедленно запретил обмывание трупов и распорядился тщательно обрабатывать лизолом кладбище и все места, куда приходилось заезжать покойницким телегам. Эти решения сыграли важнейшую роль в борьбе с эпидемией, равно как и то, что умерших от чумы снова стали хоронить в извести. Официальных объявлений не было, но горожане все равно чувствовали, что эпидемия идет на спад, и к ним постепенно возвращался оптимизм. Однако карантинные запреты по-прежнему тщательно соблюдались, на улицах было безлюдно. 24 сентября количество умерших упало до 20. Эти данные чрезвычайно обрадовали доктора Нури. В тот же день он пригласил к себе английского консула Джорджа. Во время правления шейха Хамдулаха Мсье Джордж, как и все другие консулы, старался лишний раз никому не показываться на глаза, поскольку опасался, что его могут обвинить во враждебном отношении к Теке или в шпионаже. Однако после смерти шейха он участвовал в совещании, определившем дальнейшую судьбу острова, и доктор Нури об этом знал. Как истый дипломат, английский консул первым делом поздравил хозяина кабинета с назначением на пост премьер-министра. Однако в его манере держаться чувствовалась едва заметная насмешка или ирония, как сказал бы сам Джордж Бей, обычная для него, когда речь заходила о титулах руководителей нового государства. Впрочем, по всему было видно, что к самому новому государству он относится с подобающей серьезностью. На встрече присутствовал Масхаре Фэнди. чуть позже в кабинет вошла королева на какой то момент всем показалось что и тень покойного сами паши витает где то рядом их охватило непонятное чувство вины им словно бы хотелось поговорить о нем но они молчали карту османской империи и тугру абдулхамида убрали со стен их место заняли мингерский флаг и портрет командующего камиля виды мингера стамбула и некоторых городов в которых довелось служить сами паше а также фотографии Ускюдарской площади по-прежнему висели на своих местах, все в тех же рамках, которые выбрал для них бывший губернатор. «Эпидемия затухает», – сдержанным тоном сообщил доктор Нури, английскому консулу Джорджу Канингему. «Менгерское государство ожидает, что теперь правительство Ее величества снимет с острова осаду и окажет нам помощь, прислав медицинские материалы и врачей». Но блокада обеспечивает независимость Мингера, ответил консул. Если европейские броненосцы уйдут, Абдул Хамид, разумеется, покарает дерзких мятежников, которые расправились с новым губернатором и устроили на острове революцию. Первым делом к Карказу подойдет Махмудие или Арханье и подвергнет город обстрелу из пушек круппа, которые на них недавно установили в Марселе. А потом в Каларской бухте высадятся войска, и нам конец вмешался в разговор Масхар Фенди. Неужели правительство Ее Величества будет безучастно наблюдать, как кровавый султан Абдул-Хамид истребляет мингерцев? Согласно нормам международного права, Менгер является владением Османской империи. Однако вы взяли остров в блокаду и топите отплывающие от него шхуны. Разве это не противоречит международному праву? Эти слова напомнили собравшимся, что глава надзорного министерства умеет жестко вести переговоры, хотя голос у него тихий, и выглядит он человеком мягким, таким душечкой. Не противоречит, потому что блокада установлена по просьбе османского правительства. Так пусть же правительство Ее Величества признает новое мингерское государство. Народ Мингера будет гордиться тем, что первым его независимость признала Британская империя и правительство Гаскоин-Сесила. Если Великобритания сделает это... Абдул-Хамид не посмеет бомбардировать Аркас. А ведь в случае военной операции османские войска не пожалеют и вас, консулов. Вспомните, что было в Салониках». «О себе, о жизни своей я не думаю», заявил мсье Джордж, «но готов сделать все, что от меня зависит, для спасения острова». «Однако я, как и все, оторван от мира». «Вы можете подсказать нам, какого рода предложение способно заинтересовать английское правительство?» что нам нужно сделать, чтобы Великобритания взяла Менгер под свое покровительство и защитила его от Османской империи. Если сейчас у вас нет никаких идей на этот счет, мы дадим вам два дня, чтобы вы могли подготовить доклад». И глава надзорного министерства улыбнулся, словно давая консулу понять, уж ему-то известно, что месье Джордж поддерживает связь с Лондоном. Однако он ошибался. Все ожидали, что консул воспользуется сделанным ему предложением и попросит два дня на подготовку доклада, но тот не стал ждать и сразу поделился своими соображениями. Какие бы партии ни находились у власти, последние двадцать пять лет правительство ее величества было неизменно обеспокоено намерением Абдул Хамида создать из мусульман всего мира единую политическую силу, которая могла бы бросить вызов Британской империи. Часть британских государственных деятелей, занимающихся иностранными делами, уже поняла, что на самом деле пан-исламистская политика Абдул Хамида обречена на неудачу. Они видят, что мусульмане отнюдь не склонны объединяться. Напротив, арабы, албанцы, курды, черкесы, турки и мингерцы стремятся обособиться друг от друга, так что мусульманское единство лишь мечта и отчасти театральное представление. Однако сегодня, к сожалению, В Англии задают тон убежденные противники ислама, такие как бывший премьер-министр Гладстон. Консул Джордж немного помолчал, повернулся к королеве и продолжил. Всем известно, что Абдул-Хамид жестоко притеснял вашего отца и всю вашу семью. то же жестокость проявлял он к оппозиции, младотуркам, болгарам, сербам, грекам, армянам и менгерцам. Если бы вы, ваше величество, представительница османской династии, выступили бы с осуждением тирании Абдул-Хамида и его панасламизма, тогда, не сомневаюсь, не только Великобритания, но также и Франция с Германией захотели бы взять остров и благородную мингерскую нацию под свою защиту. «Я согласен с господином консулом», – кивнул Масхара «Сложность заключается в том, чтобы найти журналиста, который в условиях блокады смог бы донести слова Ее Величества до европейцев». Ведь если мы воспользуемся услугами греческих газетчиков и опубликуем заявление королевы в критской или афинской печати, это будет неверно истолковано. Многие лондонские и парижские газеты не откажутся от возможности во всех подробностях рассказать своим читателям о невзгодах, пережитых дочерью низложенного султана, ее отцом и сестрами по воле Абдулхамида, сказал консул Джордж. В конце концов, И о восхождении Ее Величества на престол написали многие газеты мира. А вот о том, что Ее Величество вышло замуж за шейха, писать не стали. Догадались, что это был фиктивный брак. Однако европейские журналисты, разумеется, захотят, чтобы королева со всей искренностью рассказала о том, что она думает про жестокого деспота, доводящегося ей дядей. В ее словах будут читаться чувства человека, всю свою жизнь страдавшего от тирании. В правительство Роберта гаскойн сесила есть люди, которые поймут эти чувства и захотят защитить этот прекрасный остров от Абдул-Хамида. Через 42 года турецкие крайне правые, обрадованные победами Гитлера на Балканах, будут писать в исторических рубриках некоторых стамбульских газет и журналов, таких как Архон или Танрыдак, что этот доброжелательный совет консула Джорджа был частью дьявольского антитурецкого замысла. По их мнению, Османская империя потеряла Аравию из-за шпиона Лоуренса, а маленький остров Менгер из-за шпиона Каннингема. Однако, собравшиеся в кабинете премьер-министра утром 24 сентября 1901 года были едины в том мнении, что только согласие стать подмандатной территорией или протекторатом какой-нибудь европейской державы Послужит надежной гарантией от вторжения войск Абдулхамида или иных сил. Все краешком глаза поглядывали на королеву. Решение о том, как именно выразить мое отношение к дяде, я желаю принять сама, объявила Пакиза Султан с той твердостью, которую так любил в ней и которой так гордился ее муж. Однако прежде мне нужно будет обдумать этот вопрос и прийти к определенному мнению о том, что будет лучше всего для мингерцев.